Письмо 199 Павлу Елисеевичу Шьогареву 1908 год июня 8 -го, ясная поляна. Очень благодарен вам, Павел Елисеевич, за присланное прекрасное издание о Грибоедове и за обещание, если я верно понял, прислать русскую правду Рылеева. Примечание первое и второе. «Если декабристы и не интересуют меня, как прежде, как материал работы, они всегда интересны и вызывают самые серьезные мысли и чувства. В вашей присылке есть дело о Грибоедове. Примечание третье. Благодарю за него. Что с ним делать? Еще раз благодарю вас за ваш подарок. Остаюсь уважающий и помнящий вас Лев Толстой». Примечание. Щеголев прислал Толстому письмо 5 июня, и свою книгу «Александр Сергеевич Грибоедов и декабристы» по архивным материалам «Санкт-Петербург, 1905 год». еще Щеголев предлагал также прислать подготовленную им к изданию книгу «Пестель. Русская правда. Наказ Временному Верховному Правлению. Санкт-Петербург, 1906 год». Третье. В книге Щеголева было приложено Фоксимеле дела о Грибоедове, хранящегося в Государственном архиве. Конец примечаний. Страница 644